Садясь перед туалетным столиком, чтобы наложить грим, Джулия заметила в вазе свежие цветы. Цветы? От кого? От миссис дефриз Фрис? Долли всегда присылала ей огромные букеты к премьере, к сотому спектаклю и к двухсотому, если он бывал. А в промежутках всякий раз, когда заказывала цветы для своего дома, отправляла часть их Джулии. Нет, мисс, лорд Чарльз. Лорд Чарльз Тэмерли был самый давний и самый верный поклонник Джулии. Проходя мимо цветочного магазина, он обычно заходил туда и выбирал для Джулии розы. «Там есть карточка», — сказала Эви. Джулия взглянула на нее. «Мистер Томас Феннелл. так Сквер». «Ну и название? Кто бы это мог быть, как ты думаешь, Эви?» «Верно, какой-нибудь бедняга, которого ваша роковая красота стукнула обухом по голове?» «Стоит не меньше фунта. Тэвисток, Сквер» звучит не очень-то роскошно. Чего доброго неделю сидел без обеда, чтобы их купить. «Вот уж не думаю!» Джулия наложила на лицо грим. «Ты чертовски неромантичная, Эви! Раз я не харистка, ты не понимаешь, почему мне присылают цветы!» А ноги у меня, видит Бог, получше, чем у большинства этих дев. — Идите вы со своими ногами, — сказала Эви. — А я тебе скажу, очень даже не дурно, когда мне в мои годы присылают цветы. Значит, я еще ничего. — Но посмотрел бы он на вас сейчас, ни в жизнь бы не прислал. Я их, брата, знаю, — сказала Эви. — Иди к черту. Но когда Джулия кончила гримироваться, и Эви надела ей чулки и туфли, Джулия воспользовалась теми несколькими минутами, что у нее оставались, чтобы присесть к бюро и написать своим четким почерком благодарственную записку мистеру Томасу Феннеллу за его великолепные цветы. Джулия была вежлива от природы, а кроме того взяла себе за правило отвечать на все письма поклонников ее таланта. Таким образом, она поддерживала контакт со зрителями. Надписав конверт, Джулия кинула карточку в мусорную корзину и стала надевать костюм, который требовался для первого акта. Мальчик, вызывающий актеров на сцену, постучал в дверь уборной. «На выход, пожалуйста!» Эти слова все еще вызывали у Джулии глубокое волнение. Хотя один бог знает, сколько раз она их слышала. Они подбадривали ее, как тонизирующий напиток. Жизнь получала смысл, Джулии предстояло перейти из мира притворства в мир реальности.